Алексей Смирнов. Одноразовый доктор. Личи красиво. Доктор М приобрёл роскошный медицинский халат. Старый потёрся, нового не выдали, и он решил ни в чём себе не отказывать. поехал в большой магазин медицинской одежды и там очаровался. Стройные манекены с бесстрастно-бескорыстными лицами были сплошь в прекрасных дипломах. Уверенные диагносты, ловкие хирурги, аккуратные прозекторы. Неприступные сестры. Халаты на всех были разные, и доктора М буквально околдовал манекен с пояснительной табличкой. Главврач. Халат был государственной расцветки. Преобладало белое, но было и красное, представленное крестами на лацканах, и синяя окантовка. Поясок, манжеты, симпатичный кармашек. Доктор слегка орабел, но поразмыслил и напыжился. Ничего страшного. Ни состава, ни события преступления. Не запрещено. Так что халат он купил. и явился в нём на работу. Сослуживцы встретили его со сдержанным, доброжелательным рядом. Сестра-хозяйка округлила глаза и похвалила искренне, машинально вырвалось у неё. Сёстры назвали доктора М женихом и первым парнем на деревне, а коллеги чуть задержали взгляд на крестах. криво хмыкнули, но никакой откровенной зависти не выказали. «Зря вы это», — сказал ему только забредший на огонек окулист. И оказался прав. На исходе третьего дня демонстрации доктора М пригласил к себе главврач. «У нас есть общепринятая форма одежды», — заметил он, озабоченно сдвигая брови и несколько переигрывая в родении о нормах. «Впервые слышу». «По умолчанию общепринятая», Надавил главврач: "Это негласное правило. Мы все делаем одно дело, и никто не должен выделяться. Даже вы?" Доктор М покосился на дорогие предметы, расставленные на дубовом столе. "Я могу", главврач, лицо учреждения, "он имеет право отличаться от остальных. А вы будьте любезны, смените спецодежду". Доктор М задумчиво окинул взглядом стены с развешанными дипломами и сертификатами. Задержался на медвежьем чучеле в колпаке. Колупнул ногтем иллюстрированную Библию. Не трогайте, подол голос главврач. Доктор М вышел, расстёгиваясь на ходу. Сестра-хозяйка подобрала ему подобающий халат, временный, с жёлтым пятном и кривыми чёрными цифрами на подоле. А где же ваша красота, спросила она. Доктор М мысленно пообещал себе поквитаться. С ней тоже, но уже потом. Пятидесятилетний юбилей главврача отпраздновали с размахом. Среди подарков оказался и халат с вышитой шёлком должностью, чтобы уж никто не обознался. Впрочем, обознаться было нелегко. Помимо вышивки, халат был украшен звёздными эполетами и радужным аксильбантом. На одном рукаве красовалась медицинская эмблема змея и рюмка, на другом шеврон скрещенный скальпель и шприц. Шитый золотом пояс был оснащён ножными для секционного ножа, пояснили ювелиару. Доктор М, который всё это и придумал, отсиживался в дальнем углу под начальственными дипломами и сертификатами. Он ухмылялся в кулак, зная, что начальник не найдёт в себе мужества отказаться. Так и вышло. Халат был поистине великолепен, настоящее произведение искусства. Главврач облочился в него уже на следующий день. Нет, раньше, конечно, накануне, то есть сразу после вручения. Но рабочее время перетекло в торжество, а потому ношение не засчитывалось. Переодевшись, он немедленно отправился в инспекционный обход своей богодельни. Надо сказать, что большинство пациентов отнеслось к его появлению с пониманием и уважением повышенного градуса. Дерзость позволил себе только за вход. Его никто не трогал, потому что боялись, уйдёт Завхоз умел такое, чего не умел никто. Этот седой усатый мужчина в комбинезоне мрачно прищурился на главврача и почесал в затылке огрызком карандаша. "Реконструируете что-нибудь?" осведомился он. "Это как понимать?" "В историческом смысле. Что-то гусарское." "Гусаров я в истории медицины не знаю," надменно отрезал главврач. "Мой идеал великие и самоотверженные врачи." Мудров, Пирогов, Павлов. Павлов не носил эполеты, возврасил в завхоз, обнаруживая неприятную эрудицию. У него был хирургический халат на завязочках сзади. Главврач шмыгнул носом и пошёл прочь. Настроение у него немного испортилось. Однако, часа через пол он снова разволновался. Судьба продолжала его بلوвать. Секретарша маялась на пороге. Приглашают на вручение почётной грамоты, сообщила Анна. Это за что же? встрепенулся главврач. Пишут, что за успешное прохождение санитарно-эпидемиологической проверки. Диплом европейского образца. Вот, уважаемый Козлыня Борисович, приглашаем вас на торжественный акт. Э, ну-ка, ну-ка, где это? Адрес внизу. Правда, это в психиатрической больнице. Ну и что? Там постоянно проводят разные мероприятия. Пожалуйста, читайте. Конференц-зал. Это известное место. Встречи с избирателями, собрания фракций, государственные праздники, елки. Да разве я против, Козлыня Борисович? Обратите внимание, форма одежды рабочая. Понятно. Значит, будет еще какой-нибудь семинар. Который час? Поспейте. Это к двум. Скажите, чтобы машину придержали. Пусть никуда не уезжает. Я позвоню и сразу спущусь. Неделю спустя доктор М сидел на ступеньках чёрной лестницы и курил в помойное ведро. На подоконнике устроился окулист. Значит, визжал? Ага, как резаный. Он не дошёл до конференц-зала. Приняли сразу. И давай он визжать по расёнкам. Уж увели его далеко и двери захлопнули. а виск еще снаружи было слышно. Доктор М. загасил окурок, крякнул и встал. «Идем?» Оба они, в отличие от начальника, до своего конференц-зала дошли. Там уже все расселись и приготовились встретить нового главврача. Тот не заставил себя ждать и словно вырос из-под длинного стола, румяный, кудрявый, в толстых очках и переполненный жизнью. Говорят, его как раз выпустили, шепнула кулисист. Откуда? Да оттуда же. Так что место освободилось. Там и тут. Дорогие друзья, заговорил новый главврач. Коллеги, начну с основного, ибо театр начинается с вешалки. Да, речь пойдёт об одежде. В этом разрезе произойдут неизбежные перемены. Равняясь на великого доктора Павлова, мы с этого момента переходим на хирургические халаты с завязками. Попрошу маркетологов разработать эмблему, чтобы вышить ее спереди на груди. Что-нибудь цеховое? Может, в змею с рюмкой? Нет, змея это слишком мрачно и не в струю. Лучше, наверное, изобразить министра здравоохранения. Пусть будет министр. С рюмкой. Пусть он с ней стоит. Надо будет подписать, чтобы поняли. И не забудьте про гимн. У нашего заведения обязательно должен быть гимн.